Глава семьдесят восьмая Пендергаст шел по подземному ходу, придерживаясь левой стены и прикрывая рукой тонкий лучик фонарика. На повороте он увидел, что на земле лежит какой-то длинный светлый предмет. Он осторожно приблизился к нему. Это был тяжелый пластиковый мешок с молнией, весь в грязи и прилипшей траве, словно его отощили по земле. На боковой стороне виднелась надпись «Нью-Йоркский морг», и был указан номер. Опустившись на колени, Пендергаст потянул за молнию, стараясь производить как можно меньше шума. В ноздри ему ударил резкий запах формалина, спирта и разлагающейся плоти. Раскрыв мешок до середины, Пендергаст взялся за его края и раздвинул пластик, чтобы открыть лицо. Уильям Смитбек-младший. Пендергаст долго смотрел на труп. Потом, с благоговейной осторожностью, потянул молнию вниз, открывая все тело. Оно уже совсем разложилось. После вскрытия тело Смитбека было приведено в порядок, чтобы его можно было передать семье. Все органы были возвращены на место, огромный разрез зашит, верхняя часть черепа скреплена с нижней, лицо подреставрировано, все пустоты заполнены. Это была довольно грубая работа, но от патологоанатома нельзя ожидать ювелирной отделки. Во всяком случае, труп был в целости, и хороший гробовщик вполне мог привести его в пристойный вид. Только вот в похоронное бюро попасть ему было не суждено. Его похитили, и он оказался здесь. Внезапно Пендергаст что-то заметил. Вынув из кармана пиджака пинцет, он собрал кусочки белого латекса, прилипшие к лицу трупа. Один вынул из ноздрей, другой снял с мочки уха. Внимательно рассмотрев свою находку в свете фонарика, он осторожно положил ее в карман. Осветив ближайшее пространство, Пендергаста заметил еще одно тело в черном похоронном костюме. Лицо ему было незнакомо, но ростом и телосложением этот человек походил на Феринга. При виде этих трупов Пендергаста наконец понял, в чем состоял план Эстебана. Он был весьма хитроумен. Оставался только один вопрос. Что за документы Эстебан похитил из саркофага? Вероятно, это что-то из ряда вон выходящее, что-то неимоверно ценное, если он пошел на такой риск. Пендергаст медленно закрыл молнию. Сложность и дерзость этого плана потрясли его. Такое мог осуществить только человек, обладающий незаурядными дарованиями, терпением, талантом стратега и отчаянной смелостью. Причем осуществить так, как сделал это он. Если бы Пендергаст не наткнулся в вилле на вскрытую гробницу и не сопоставил это обстоятельство с оберткой от баранины, найденной в поместье Эстебана, тот с легкостью довел бы свой замысел до конца. Стоя в зловонной темноте, Пендергаст усиленно размышлял. Кинувший сломя голову спасать нору, он совсем не подумал об Эстебане. Теперь он понял, что он недооценил этого человека. А это был грозный противник. Сейчас он уже наверняка вернулся домой и, скорее всего, знает, что в его дом проник посторонний. Такой человек вряд ли растеряется. Он, видимо, уже разработал план действий и поджидает непрошенного гостя. Надо перехитрить его и напасть, в буквальном смысле слова, с неожиданной стороны. Пендергаст повернулся и бесшумно зашагал назад. Стоя рядом с рычагом, эстебан напряженно прислушивался. Агент вел себя на удивление тихо. Но в огромном подземелье каждый звук отдавался громким эхом, поэтому Эстебан с легкостью следил за каждым его шагом. Сначала послышался звук открываемой молнии, потом зашелестел пластик. Несколько минут тишины, и вот опять заскрипела молния. Потом мелькнул слабый отблеск фонарика. Эстебан терпеливо ждал. Забавно, что те два трупа обнаружил агент ФБР. Вот это был удар. Интересно, о чем он уже успел догадаться? Увидев трупы, он, вероятно, многое понял, ведь этот парень дьявольски умен. Возможно, он уже знает все. Кроме одного. Что за документы забрал Эстабан из могилы своего предка? Хорошо уже то, что у него пока лишь подозрения, без каких-либо доказательств, иначе он явился бы сюда не один, а со спецназом. При мысли о документе Эстебан похолодел. Он не забрал его с собой. Где он мог его оставить? Да в машине, конечно. Эта проклятая сигнализация сбила его с толку. А что, если его украли? Машина-то открыта. А если его нашел Пендергаст? Нет, это все глупости. Ворота в поместье заперты, а Пендергаст находится в подвале. При первой же возможности он заберет документ, а сейчас у него более неотложное дело. В туннеле было абсолютно тихо. Затаив дыхание, Эстебан прислушивался и ждал. Он ждал, но далекий свет фонарика оставался неподвижен. Время шло, и постепенно до Эстебана стало доходить. Что-то здесь не так. Вдруг позади него послышался приятный голос. — Мистер Эстебан, будьте любезны, не двигайтесь, и выпустите из рук оружие, чтобы оно упало на землю. Хочу предупредить вас, что малейшее движение — даже если это нервный тик, приведет к вашей немедленной смерти.